Перехитрить хитреца. Прощаюсь с вами, я пообещал писать из Турции. Теперь я решил сдержать обещание. Я полностью сдержу свое обещание и расскажу о своих впечатлениях. Расскажу и о приключениях, случившихся со мной по пути в столицу и Амасью. По сути, произошедшее со мной нельзя охарактеризовать как какое-то чрезвычайное приключение. Более того, это было вполне заурядное путешествие. Иногда со мной случались веселые истории, иногда грустные. Но теперь, описывая их, я ощущаю одно. Удовольствие. А Герги Селинда Бузбек был не совсем честен в письме перед своим однокашником Николасом. Михальтом. Но, опасаясь, что письмо прочтут, он не рискнул рассказывать, как, еще не став послом Австрии в Османской империи, невольно явился последней каплей, переполнившей чашу гнева султана Сулеймана Великолепного против его старшего сына и наследника престола Шехзаде Мустафы. Боясь повторить судьбу предшественника, сеньора Малуэци, которому пришлось отвечать перед османским падишахом за действие австрийского короля Фридриха свободой и в результате жизнью, Бузбек решил быть незрячим и глухим, если дело коснется внутренних проблем османов. Даже в письме своему приятелю он описывал обычай турок поднимать с земли любой обрывок бумаги, потому что написанное вызывает у них огромное уважение и также обходиться с лепестками роз». Конечно, новый посол писал о проблемах отношений Австрии и Османской империи, но только этих. Внутренних дел самой империи он не упоминал, боясь снова попасть в просак и окончить свою службу императору Фридриху, не начав ее. По пути в Стамбул, а потом в действующую армию османов – где находились в походе против персидского шаха Тахмаспа и султан, и его наследник, и еще двое сыновей, и зять султана, великий визирь Рустем-паша, Бузбек встретил отряд янычар. Воины приветствовали его со всем почтением, показавшимся новому послу даже избыточным, и, между прочим, дали понять, что янычарский корпус поддерживает восшествие на престол нового султана Шехзаде Мустафы. Прикинув, сколько лет нынешнему султану, а также узнав, что у того серьезно болит раненая в молодости нога, посол принял заверение своих новых знакомых к сведению и... едва не угодил следом за предшественником в тюрьму. Посещать наследника раньше самого султана смертельно опасно. Об этом янычары упомянуть забыли. Что им жизнь какого-то неверного, даже посла? Шахзады Мустафа принял агиера Бузбека с распростертыми объятиями. Принц очень понравился послу. Он разумен, невоинственен. У Бузбека сложилось впечатление, что следующий султан из тех, с кем можно договориться. А разве с султаном Сулейманом нельзя? Можно, но османам пора бы уже сменить правителя на троне. Сулейман правит тридцать года, пора уступать престол взрослому сыну. Посол осторожно поинтересовался у Драгомана, прикрепленного к нему переводчика, сколько лет шехзаде Мустафе. 38. восемь». Об узбека невольно вырвалось. «Ого!» «И впрямь. Пора править». Не то собственные сыновья повзрослеют. А потом случилось страшное. Уже имевший в руках письма Мустафы, подписанные «Султан Мустафа», что само по себе означало смертный приговор для Шахзаде, султан Сулейман еще обнаружил, что австрийский посол направился вместо его шатра к Шахзаде, Много лет назад султан Мехмед Фатих объявил, «Любой, кто покусится на мою законную власть, будет уничтожен, даже если это мой собственный брат». Завоеватель Константинополя считал, что лучше потерять принца, чем провинцию, не говоря уже о троне или разжигании гражданской войны. Его поддержало высшее духовенство, которое сам султан и возглавлял. А потому его потомки, придя к власти, безжалостно уничтожали родственников мужского пола, могущих претендовать на трон, включая собственных взрослых сыновей. А тут наследник, которому под 40 и почти 60-летний султан. Было, чего забеспокоиться Сулейману, обнаружив, что австрийский посол отправился прямиком к Мустафе. Янычары упорно твердили, что это дело рук султан Шихюрем, и ее подпевал и султанского зятя Рустем Паши, бывшего сираскером, главой похода. Все понимали, что шахзады Мустафа переступил черту дозволенного, но считали, что султану пора на покой. Никто не задумывался, что покой будет вечным, а такого едва ли мог желать даже престарелый султан. К тому же Мустафа, придя к власти, непременно уничтожил бы братьев с племянниками, детей султан Шихюрем. Султан Сулейман опередил сына, приказал уничтожить его самого, а затем и его единственного сына тоже. Матери Шахзаде Мустафы Махидевран пришлось оплакивать не только самого Мустафу, но и семилетнего внука. Бузбека спасло только то, что сам Сулейман о нем забыл. Все же казнить старшего сына по своим качествам вполне достойного трона не самое легкое дело для отца. К тому же поход продолжился. Персидский шах вовсе был не намерен сдаваться, несмотря на казнь своего сообщника и султанской семьи. А во всех грехах привычно обвинили султан Шухюрем и ее зятя Рустема Пашу. Не написал Гесселин де Бузбек и о том, что в Алеппо умер младший из султанских сыновей Шахзаде Джихангир. Говорили, что от тоски по старшему брату, который незадолго до похода приблизил к себе младшего. Никто не желал слушать, что влияние старшего было вовсе не положительным, что и без того больной с детства Джихангир стал принимать дурманящие средства. Опий хорош только для обезболивания изредка. К нему легко привыкнуть, а вот отвыкнуть невозможно. Дозу приходится увеличивать, и рано или поздно она становится смертельной. Но какое кому дело до этого? Умер и умер. На Джихангира никогда не рассчитывали, как на султана. И без него наследников хватало. Пожалуй, смерть младшего из Шехзаде прошла почти незамеченной. И еще об одном умолчал посол. Об этом он рискнул бы писать только в секретном послании своему королю. Прошел слух, что Шахзаде Мустафа не казнен, ему удалось выжить. Нет, того человека, что вошел в шатер повелителя, действительно задушили. Но, как любой восточный правитель... Шахзаде Мустафа был очень осторожен, а потому имел несколько двойников, как две капли воды на него похожих. Янычары шепотом говорили, что вместо настоящего Шахзаде Мустафы в шатер к султану, опасаясь расправы, отправился двойник. Геселин Бузбек оказался умным дипломатом. Он извлек урок из увиденного, верно оценил возможности Османской империи и силу ее правителя Султана Сулеймана. Больше ошибок посол не допускал, а ведь служил связующим звеном между Австрией и Турцией еще очень долго, и при сыне Сулеймана, и при его внуке тоже. Рустем Паша прислал два письма: одно жене Михримах Султан, второй теще, Всесильной хасыки султан хотя мог бы написать только одной. Все равно мать с дочерью словно единое целое. «Госпожа, гонец от Рустем Паши!» Потому как нынешний главный евнух Джафер ага взволнован, ясно, что гонец срочный. А срочный гонец и не от Сулеймана, а от Рустема мог означать только... «О, нет!» не успев сорвать печать с письма, почти выкрикнула «Повелитель!» И Евнух поспешно ответил «Нет, повелитель здоров, да продлит Аллах его дни! Иншаллах!» Строчки прыгали перед глазами, от волнения пыталась прочесть слева направо, руки дрожали, пришлось отвернуться от слуг, чтобы не заметили. Но, конечно, заметили хотя вида не подали. У нее вышкаленные служанки, не хотят потерять свои места и отправиться топить печи в хамам. Рустым сообщал, что «Повелитель казнил шех Заде Мустафу!» «О, Аллах! Этого просто не могло быть. Но это было. Вот оно, сообщение Рустем Паши. На всякий случай глянула на печать. Нет, все верно. Да и почерк самого Рустема, не секретаря. Зять не умеет писать ровно, его строчки неизменно ползут вверх, потому весь текст получается изогнутым, и закорючка в конце предложения тоже его. Конечно, можно подделать, но... «Зачем?» «Аллах! О чем я думаю? Какая подделка?» «Мустафа казнен!» Эстер говорила, что на сей раз повелитель решится. Знала что-то неведомое ей. Конечно, знала. Роксолана вспомнила о застывших за ее спиной Евнухи и служанках. Повернулась, окинула взглядом сверху вниз. «За предательство!» Повелитель был вынужден казнить Шехзаде Мустафу. Надо бы не так. Не вынужден казнить, а казнил. Ибо никто не может вынудить сделать что-то тень Аллаха на земле. Но, сказала прежде, чем подумала, она гордилась бы тем, что стала матерью Вали наследника трона, но в ту минуту не могла. В голове бились мысли о том, что в опасности сам султан. Янычары не простят повелителю казни своего любимца. Что же будет? Бунт в армии? А ведь армия так далеко от Стамбула. Успокаивала себя тем, что там Рустам Паша, Селим, там верные султану Сипахи и янычары не все против султана. Но успокоиться не получалось. Сердце ныло и ныло. Зато в Стамбуле янычар много, и все под рукой Карахмет Паши, который на защиту не встанет. А в памяти Роксоланы навсегда врезался бунт янычар, когда ей пришлось скрываться самой и укрывать у себя беременную Хатиджи Султан. Встрепенулась Джаферага! Пошли кого-то к Михримах Султан. Пусть немедленно приедет сюда Сайшехю Машах. И позовите ко мне Нурбану. Хорошо, что перед походом Селим привез Нурбану и мальчиков в топкапы Роксолана понимала, что сын просто хотел отдохнуть от своей властной наложницы, но сейчас это оказалось кстати. Почему все вокруг поступали так, словно заранее знали о том, что произойдет? Евнух сделал знак служанкам, чтобы вышли, и склонился перед султаншей. «Госпожа, я уже все сделал». «Что сделал?» Поведение Джафера Аги только подкрепило ее подозрение. «Она что, самая неосведомленная из всех живущих в Стамбуле и в этой империи?» «Госпожа, не гневайтесь. Гонец сказал, что...» Шахзаде Устафа казнен, а Рустем Паша снят с должности великого визиря. «Что?» И Евнух прикусил язык, на чем свет стоит, ругая себя за его длину. Видно, в письме было не все. «Повтори. Рустем Паша снят с должности великого визиря?» «Да, госпожа». Это уступка янычарам, временная уступка. Роксолана с трудом сдержалась, чтобы не швырнуть в Евнуха чем-нибудь. Резко отвернулась к окну, стояла молча, стараясь выровнять дыхание. Слуги не должны видеть ее волнение. Все идет как надо. Джафер прав. Это временное отстранение от должности. Просто уступка янычарам, чтобы не бунтовали а В комнату уже входила Михримах. Быстро она. Дочери султанши позволено входить без стука в любое время дня и ночи, потому никто не спросил разрешения впустить Михримах султан. За ней следом вошла наложница Шихзаде Селима, красавица Нурбану. Михримах прямиком прошла к матери. Нурбану, как положено, остановилась у двери, смиренно сложив руки на животе. Роксолану не обманывала ни эта покорность, ни опущенный взгляд. Она сама выбрала и обучила Нурбану для Селима, вернее, тогда для Мехмеда, но ему не пригодилось, а потому знала и цену этой юной женщине, и то, на что она способна. Мелькнула мысль, что если Селим и не самый лучший султан, то уж это будет султаншей настоящей. Селима покорила мгновенно, но сына Мурада родила только через три года после того, как стала наложницей Шехзаде. «Хитра!» «Матушка, Рустем Паша прислал письмо!» Короткий резкий жест одних пальцев, и служанки исчезли за дверью. Нурбану смиренно последовала за ними, но уж очень медленно. Роксолана не стала ее останавливать. Конечно, очень может быть, что именно ее Селим станет наследником престола, но, может, и не станет, ведь есть еще боязид. Пусть пока идет. — А Мустафе я знаю, Михримах. А ты знаешь, что Рустем Паша снят с должности? — О, Аллах! — прижала пальцы к губам михримах. У Роксолана возникло сомнение, вдруг гонец неверно понял — Или что-то напутал Джафер? Джафер, ага. Позовите гонца. Да, госпожа, но куда? Действительно вопрос. Не в гарем же его звать? В тайную комнату. Но чтобы никто не знал. Да, госпожа. Гонец был перепуган, но, видно, спешил, потому что усталость до сих пор слышалась в голосе. Из-за решетки Роксолана не видела его лица, но понимала, что он готов свалиться на ходу. «Кто дал тебе письмо?» «Рустем Паша, госпожа». «Откуда известно, что он больше не великий визирь?» «Я слышал это в лагере». не полегчало. «Значит, ошибка. Мало ли, что болтают между собой янычары» но на всякий случай поинтересовалась. «А кто вместо него?» «Этого я не знаю, госпожа. Но ферман о казни Шахзады Мустафы и назначении наследником престола Шахзады Селима уже оглашен». Роксолана прижала пальцы к губам, чтобы не вскрикнуть. «Значит, султан решился, все-таки Селим!» Он знал, что Самара Цалана больше склоняется к Баезиду, но выбрал Селима. Почему? Умом понимало, что выбор младшего баизида, из колечного Джихангира в расчет никто не брал, таких султанов не бывает, было бы вызовом всем обычаям. Конечно, султан имеет право сам выбирать того, кто ему наследует, но приязнь султанши к баезиду известна. Решат, что это ее рук дело. Что ж, так тому и быть. Не с гонцом же обсуждать такие дела. Роксолана протянула из-за решетки пару золотых монет, щедрый дар за принесенную тяжелую весть. «Благодарю вас, госпожа. Иди». «Кто же вместо Рустем Паши?» «Это сейчас стало главным». «Да уж, новости». Мустафа казнен, Селим — наследник, она — мать наследника и теща опального бывшего великого визиря. И хорошо, и плохо, но, главное, опасно. Мустафа был любимцем янычар. Не секрет, что в войске давно шли разговоры, что все чаще болевшему султану пора на покой. Вместо него есть кому править — Шехзаде Мустафа — прекрасный наследник. Был. Мол, султана пора отправить отдыхать в Дидимотику, а на трон — Мустафу. Потому тот и использовал печать «Султан Мустафа» — султаном себя считал. И янычарам плевать на то, что жизнь султана в Дидимотике будет очень недолгой, если вообще будет. Свергнутые повелители вообще долго не живут — Вместе с Султанской оборвалась бы и ее жизнь, и жизнь ее сыновей и внуков. Закон Фатиха. Он сделал этот последний шаг. Сделал. Роксолана понимала, как тяжело Сулейману казнить старшего сына, достойного наследника и всеобщего любимца, не имея ему настоящую замену. Боязит. Но почему он не выбрал Боязида? Да, из двух сыновей, теперь претендующих на трон, Боязид был бы лучшим. Султан не рискнул вызвать настоящий бунт в армии, назвав наследником любимца султанши. И все равно армия не могла быть довольна, особенно янычары, лишившиеся своего ставленника. А в Стамбуле янычар полно, и Роксолана не забывала, что такой их бунт как приводит в ужас горожан стук ложек от нище котелков. Когда-то, в отсутствие султана в столице, янычары поднимали бунт. Тогда ее спасло отсутствие в Стамбуле. Повелитель выслал ее в летний дворец на другой берег Босфора. Это позволило не только избежать гибели Роксолани с детьми, но и спасти беременную Хатидже, у которой янычары разорили дворец на ипподроме. Не стоило ли временно укрыться где-то и сейчас? Но где? Если она вдруг объявит, что уезжает в Дидимотику, это может плохо закончиться. Чорлу — опасное для султанских семей место. Там по пути в Дидимотику вдруг умер дед Сулеймана, султан Боязид. Там же умер и отец Сулеймана, султан Селим Явуз. Нет... На север нельзя. Тогда куда? Снова в Летний дворец? Времена не те. Это 30 лет назад Босфор был преградой для бунтовавших янычар. Теперь нет. Нужно выбрать место, куда даже янычары не посмеют сунуться. Святое место. Да. И отправиться туда, якобы помолиться. «Только куда? На север в Идирна нельзя? Там опасно. Может, в Бурсу? Но там придется встретиться с Махидевран, если Мустафу похоронят в Бурсе. Нет, нужно недалеко, но не в Бурсу». «Билиджик! Вот куда!» «Поклониться могилам первых османов, а потом съездить в Эскешихир на источники». Роксолана отдала распоряжение готовиться к поездке, не объясняя куда. Приказала снова позвать к себе Михримах, а Нурбану с внуками категорически запретила выезжать даже на прогулку. Первый появилась Нурбану. Роксолана уловила блеск в ее глазах, хотя наложница Селима старательно опускала их вниз. «Ясно. Не может прийти в себя от известия, что ее Селим теперь наследник престола. Глупая». До султанского трона еще нужно дожить, тем более им самим. Сулейман был султаном, повелителем, уже одержавшим блестящие победы, любимцем армии, но вот перевернули свои котелки янычары, застучали в них ложками, и весь Стамбул сначала застыл от ужаса, а потом от него же содрогнулся, занявших пожарами. Пока Стамбул задыхался в пламени пожаров и дрожал от страха из-за погромов, учинённых янычарами и просто бандитами, использующими неразбериху бунтов, Валиде Хавса и Махидевран с Мустафой сидели, запершись в старом дворце, где тогда жил Гарем, Хатидже тряслась от страха в их с Ибрагим Пашой дворце в ипподроме. А сама Раксалана с детьми, их было четверо, один другого меньше отбывало наказание в летнем дворце по ту сторону босфора умница хотела